322 ГУРУ Астрал был многому научен мозгом, и эту науку помнит прекрасно. Если эта наука добрая, беспокоиться не о чем. Если не от добра, то придется много потрудиться, чтобы уйти от зла к добру. Приучить астрал к курению, вину или наркотикам, очень нетрудно. Но отучить его от этих привычек уже много сложнее. Но все, чему научен астрал, происходит с уизволением воли. и поэтому та же самая воля, но приложенная в степени большей и в большем напряжении, может научить астрал явлению, противоположному тому, которое было принято раньше. Любому недостатку в себе человек может сказать «я тебя породил, я тебя и убью». Он власти для этого имеет достаточно. Лежим только не отдать эту власть какому-либо недостатку или слабости, могущими овладеть человеком, что часто бывает.